Витя. И я все понял. Юрий Кузьмин. Я эмоциональный тупица. Существо недоразвитое, тугодумное. До меня доходит, как до жирафа. По крайней мере, довести Хромова до падения мог только я. Я, видите ли, доверял. Сегодня Хромов на работу не вышел, заболел сирота. А я с работы не ухожу, потому что вот уже две недели, как мне, некуда идти. Комната, которую я снимал, понадобилась хозяевам, а новой я никак не могу найти. Две недели я ночую в своем кабинете. Надо искать комнату. А я вместо этого сижу тут и гляжу в одну точку. Когда среди мертвой тишины вдруг оглушительно затрещал телефон, я даже вздрогнул. Пошла полоса неудач, так что ждать добра от неожиданного звонка я не мог, не хотел брать трубку. Но потом ругнул себя и взял все же. — Слушаю, — сказал я, отвратительно заикаясь. — Мне Хромова. — Девушка, дорогая, он сегодня вообще болен, а если бы и не был болен, то рабочий день все равно давно окончен. — А который час? — спросила она. — Девушка, вы что, больны? — Немного. — А вы Кузьмин? Я удивился, откуда хромовская девица знает меня. — Ну, Кузьмин? — А что вы делаете так поздно на работе? — Я здесь живу, — грубо ответил я. — Вы можете передать ему мои слова, Хромову? — Вряд ли буду иметь счастье беседовать с ним. — А вы все равно передайте. — Скажите, Марина сказала, что она его презирает. И никогда, никогда не хочет видеть. И пусть не звонит. «Марина, Марина!» И этот голос... Я вспомнил вдруг ту смешную девчонку, которую я однажды провожал от Семена с лилей Такую, на удивление, смешную и некрасивую. Вспомнил ее тогдашнее кокетство, глупую детскую манеру стоять носками внутрь и выпить и в живот. Вспомнил свое удивление тем, что таких принимают в театральный институт. Да, но что за дела могут быть у нее с Кромовым? И зачем ему знать, что она о нем думает? Об этом я у нее и спросил, заикаясь уж совсем невыносимо. «Я та самая актриса, которая сбежала от него с режиссером», — сказала она. «И я все вспомнил. Она же говорила мне это в машине еще тогда, осенью. А я ей не поверил, думал, клевещет на нашего сиротку. Однако у него тоже странный вкус». — Так который час? — спросила она. — Полдевятого. утра или вечера? Голос у нее был возбужденный слегка заплетающийся, больной, это уж точно. — Почему о вас никто не позаботится и не положит спать? — Обо мне некому заботиться. Был тут один, утром или нет, днем еще, ушел в аптеку и не вернулся. Я думаю, он теперь никогда не вернется. — А я умру. Я правду умру. Я хочу умереть. Я не хочу жить, если все так плохо. Если ни на кого нельзя положиться, приходите на похороны, Кузьмин. Она повесила трубку, а я вдруг почувствовал себя крайне неуютно. Почему меня так растревожили ее слова, я и сам не знаю. Эта Марина совсем не из тех женщин, которые мне нравятся. Она и вообще не женщина, а так сорванец какой-то. С такими всегда что-нибудь случается. Живут через пень-колоду, способны на самые дикие поступки, а в прошлом у них, несмотря на юный возраст, такая чехарда, что только за голову схватишься. Но я вовремя одернул себя. Какое право имею я судить ее? Нечего мне судить о людях, если я начисто лишён этой способности. А если мне жалко эту чужую больную девчонку, то значит, надо о ней позаботиться. Я набрал номер семёна Дома была только Лиля. Я, как мог, вразумительнее объяснил, что случилось. Спросил, с кем эта Марина живет, что она за человек. «Она прекрасный человек», — сказала Лиля. «Очень серьезный человек». Лиля дала мне ее адрес. Это было довольно далеко от завода, да я еще зашел в аптеку, купил лекарства. В общем, со времени нашего разговора прошло часа два. Ее фамилии я не знал, потому позвонил сразу в несколько звонков. Открыл какой-то мастеровой с фингалом под глазом,